Дело об инженерном городе. Впервые этот блуждающий город был замечен в 1804 году на юге России в низовьях Дона. В обворожительно ясном и глубоком пространстве осенних степей, как лирически выразился в послании катаману войска Донского генерал-лейтенанту Матвею Платову инженер русской армии Франсуа де Валант. Писанное наспех в походной карете, увлекаемой свежими рысаками к берегам Азовского моря по степному раздольному тракту послание, было скорее частным, чем официальным. Во всяком случае, оно не предполагало никаких формальных резолюций, никакого дальнейшего продвижения по инстанциям, и потому, быть может, в нем кое-где и находили себе место подобные выражения, невольно зарождавшиеся под воздействием октябрьских пейзажей сердце стареющего дворянина родом из герцогства Брабант. Однако общий тон послания был далеко не лирическим. «Мой дорогой генерал», — писал инженер по-французски, не доверяя, как видно, калмыку курьеру, отправленному с дороги, «Мне хорошо известно, сколь велико благоволение к вам императора Александра». Лучшим тому свидетельством служит его приказ, согласно которому я явился месяц назад в Черкасск и поступил всецело в ваше распоряжение. Ибо что такое этот приказ, как не превращение в реальность вашей давней мечты основать в южнорусских степях новый город, поставить его с вдохновенным размахом на диком степном холме, окруженном величественной равниной, и назвать этот город новым Черкасском, новой столицей земли войска Донского? Император был настолько небезразличен к этой вашей мечте, что даже нашел возможным оторвать меня от строительства порта в Таганроге, потому что вы пожелали, чтобы именно я, с Божьей помощью и под вашей рукой, не звел в чертежи и схемы, а затем уж в гранит и кирпич, вашу высокую и драгоценную грезу. Что ж, она будет незведена в мир вещественный». Мы продолжим наши труды, как только я вернусь из Таганрога, куда я сейчас лечу по неотложному делу, о котором я не мог известить вас заранее. Депешу из Таганрогского порта мне доставили сегодня утром. Неистовый шторм, бушевавший на море три дня и три ночи, прорвал там едва возведенную дамбу. Это злосчастное известие застало меня на вершине холма берючий кут, который мы с вами избрали для возведения на нем нового Черкасска. Вы знаете, генерал, что я уже вторую неделю безвыездно стою на холме инженерским лагерем, производя измерения и разметку предполагаемых улиц и площадей будущего города. Мне пришлось двинуться в Таганрук прямо оттуда по кратчайшему тракту через Ростовскую крепость, оставив шатры и приборы на попечение войскового архитектора господина Бельтраме, под командование которого я временно передал и всех людей. С собой в конвой я взял лишь шестерых всадников из вашего войска. Одного из них, вахмистра Яманова, я возвращаю вам вместе с этим письмом. Я надеюсь снова быть в Черкасске через неделю. Этого времени, полагаю, будет достаточно, чтобы вы тщательно обдумали один вопрос. Не исключаю, что он покажется вам странным и даже дерзким. Однако я обязан поставить его именно так, как я ставлю его ниже. «Генерал, можете ли вы твердо сказать, что вам известны все города, расположенные в пределах земли войска Донского, вверенные вашему управлению?» «Предвижу, что вы тотчас же ответите «да», но меня не удовлетворит такой ответ. Он перестанет удовлетворять и вас, если я задам вам вопрос иначе. Способны ли вы объяснить, что за город стоит в самом центре Черкасского округа на расстоянии около восьми верст к югу от холма Берючий Кут», на открытой равнинной местности, простирающейся за рекой Аксай и называемой Аксайским займищем? Не думаю, что теперь ваш ответ будет скорым. Ибо если и я, состоящий волею императора, вот уже третий год в должности управляющего постройкой всех городов, крепостей и портов на юге империи, затрудняюсь истолковать, откуда мог взяться здесь город, то и вы, осмелюсь предположить, находитесь в том же положении». Мы пользуемся с вами одними и теми же картами. В моем распоряжении есть даже карты более подробные, чем ваши, масштабом по две версты в английском дюйме. Мы одинаково хорошо знаем территорию земли войска Донского, вы, как ее исконные житель и вождь, я как должностное лицо, действующее здесь по мере сил во благо государства. Но оставим в стороне наши знания и наши карты, «Ни на одной карте этого города нет и быть не может. Его не может быть здесь по самой природе вещей. Если бы ваш архитектор господин Бельтрами и мой секретарь господин Асвальди, а также инженер-подполковник генерального штаба господин Веселовский не наблюдали бы то же самое, что и я, то я бы счел увиденное наваждением. Мне следует, наверное, сообщить вам, что первым город заметил господин Асвальди. Это случилось сегодня, в ранний утренний час» еще до того, как я получил депешу из Таганрога. Накануне вечером я приказал Асвальди, чтобы он разбудил меня на рассвете, если только не будет тумана. Вам не хуже моего известно, генерал, как затрудняли нашу работу непроглядные туманы, стоявшие повсеместно в низовьях Дона с начала октября. Они обволакивали склоны берючего кута со всех сторон так плотно, что нам по временам казалось, будто мы парим в воздухе над густым молочным облаком, ибо мы видели только светлые небеса над головой, да небольшой островок земли, образованный верхушкой холма, освещенный мутными лучами солнца. В других обстоятельствах я бы нашел это зрелище восхитительным, но теперь, при необходимости еще до зимы произвести на холме все подготовительные работы с тем, чтобы к Рождеству, как предписал император, уже иметь полный проект нового Черкасска, согласованный с условиями местности, Меня по-настоящему могла восхитить только ясная погода, и потому я тотчас же поднялся на ноги и с радостью вытряхнул из головы утренний сон, как только Асвальди разбудил меня словами «Погода прекрасная, господин генерал, прикажете кофе». Мы быстро позавтракали в шатре, когда же вышли на воздух, я заметил на лице Асвальди выражение хмурой озабоченности, происходившей, как мне подумалось, от того, что он плохо выспался в эту ночь. Ободряя его, я дружески похлопал его по плечу и сказал, «У нас сегодня будет много работы, любезный Гаспар, не так ли?» «Да, конечно, мой генерал», — ответил он, — «но вы посмотрите вон туда». Он протянул руку в сторону Аксайского займища. «Поначалу я ничего не увидел там, куда указывал секретарь Асвальде. То есть, я хочу сказать, я не увидел ничего, кроме той идеально плоской равнины, которая простирается за рекой Оксай, огибающей с юга берючий кут». «Вы, наверное, помните, генерал, как в середине прошлого месяца, когда бедственные туманы еще не опустились на окрестный мир, мы вместе с вами озирали с вершины холма эту пустынную равнину?» «На вопрос подполковника Веселовского, нельзя ли на ней разбить виноградники и разбросать селение, дабы тем самым оживить ландшафт вблизи будущего города, вы тогда только усмехнулись». Из какой-то упрямой неприязни господину Веселовскому вы даже не пожелали объяснить ему то, что потом объяснил ему я при помощи карты и моих скудных знаний здешнего диалекта, а именно, что займище потому и называется займищем, что его занимают воды, разливающиеся реки. Относительно же Аксайского займища известно, что оно подвержено самым жестоким наводнениям, так как в его пределах сливаются воедино полые воды Оксая и Дона, между которыми и расположена эта несчастная местность. Не только виноградники и селения, вообразившиеся господину Веселовскому, но даже стены отменного форта не устояли бы здесь под натиском стихии. Быть может, от того, что я хорошо это знал, мой глаз, подчиняясь твердому убеждению ума, не способен был какое-то время после того, как асфальдия указал на займище, увидеть там то, что я затем увидел. Реальность неустранима, генерал. И всякий здоровый рассудок всегда возвращается к ней, одолевая силу нечаянного обмана. В обворожительно ясном и глубоком пространстве осенних степей я увидел город, который даже при взгляде невооруженным глазом обнаруживал свое иноземное происхождение. Когда же я осмотрел его более тщательно, воспользовавшись оптическими приборами, у меня уже не оставалось на этот счет никаких сомнений. Однако я приказал секретарю Асвальде разбудить господина Веселовского и господина Бельтраме. Я считал своим долгом немедленно приобщить их к этому утреннему зрелищу и выслушать их суждения об увиденном не стану передавать вам те сумбурные замечания, которыми сопровождал осмотр господин Веселовский, чтобы не умножать вашей предубежденности против него. Скажу вам только, что и он, и я, и господин Бельтраме, все мы скоро сошлись во мнении, что наблюдаемый нами город по наружным признакам не может принадлежать к российской короне. И если господин Веселовский... Основывал свои заключения на впечатляющих частностях, коим следует отнести, во-первых, во множестве видимые над городом чуждые знамена, украшенные конскими хвостами, во-вторых, неопознанные гербы и знаки на обширных полотнищах, развернутых на стенах башен, словно бы по случаю праздника, то господин Бельтрами так же, как и я, нашел, безусловно, чужеродный саму градостроительную мысль, которая выказывает себя в целостном облике города. Не убежден, однако, что кто-либо из нас способен вам изъяснить, как следует происхождение этой мысли или указать безошибочно область мира, где было бы естественно видеть подобный город. Была минута, когда господин Бельтрами утверждал, что мы имеем дело с тем особенным типом укрепленных городов, какой сложился в Южной Италии на береговой линии под воздействием военной необходимости противостоять атакам сарацинских флотилий. Он даже выразился более определенно, сказав, что потому как тесно примыкают друг к другу начисто выбеленные каменные строения, а также по общему очертанию, город чрезвычайно напоминает ему Сперлонгу, принадлежащую королевству обеих Сицилий. Не знаю, генерал, приходилось ли вам видеть воочию поименованный город, обретающийся на берегу Теренского моря на высоком скалистом мысе в 60 верстах к северу от Неаполя. Однако, думаю, вы будете достаточно осведомлены о нем, если я вам скажу, что этот тип городов отличается парадоксальной сущностью – Называясь цитаделью, такой город не имеет никаких наружных фортификаций, в том числе и крепостной стены. Он может показаться на первый взгляд стихийным скоплением разнообразных зданий, соединившихся в тесное поселение без всякого оборонительного замысла, но это обманчивое впечатление. Город остается неприступным для противника, ибо в нем не только военные, но и все гражданские постройки подчиняются плану круговой обороны. Подобие крепостной стены в нем образуют здания внешнего круга. Они сдвинуты между собой на такое малое расстояние, что просветы радиальных улиц, выходящих на край города, обретают сходство с расщелинами в скалах и служат своего рода бойницами для обстрела атакующего неприятеля, который даже в случае проникновения в город рискует оказаться в смертельной западне. Сами городские улицы, намеренно искривленные, местами суженные до двух футов и повсюду перекрытые низкими арками, сомнут и парализуют неприятельское войско, не позволяя ему свободно действовать никаким удлиненным оружием, не говоря уже о том, чтобы передвигаться верхом. Такова генерал Спирлонга». Господин Бельтрами предположил, что город на Оксайском займище должен иметь такое же внутреннее устройство, но я сомневаюсь, что мы можем судить об этом, ибо и наружно город выглядит слишком странно, чтобы делать дальнейшие заключения о его потаенном организме, что я и сказал господину Бельтраме. Какое-то время он твердо держался своего первоначального мнения, и я не пытался разубедить его. Я ждал, когда солнце поднимется выше. Как только света прибавилось над равниной, мы снова обследовали город, вооружившись подзорными трубами. На сей раз господин Бельтрами признал, что размерами он значительно превосходит Сперлонгу, исходные с ней по замыслу итальянские цитадели. Мы также установили без разногласий следующее. Город имеет в плане прямоугольную форму. Он вытянут с запада на восток не менее, чем на две версты. Строения его действительно сдвинуты, однако сдвинуты таким образом, что между ними нигде невозможно заметить ни малейшего промежутка. Более того, нельзя различить отдельных строений как таковых. Исключения составляют разновеликие башни, которые беспорядочно возвышаются над непрерывной массой сооружений, нисколько не нарушая того общего впечатления, что город является собой... Целостное здание, возведенное по единому принципу и полностью изолированное от окружающей местности. Впечатление это усиливается тем, что с северной стороны города, обращенной к нам, наблюдается скат гигантской крыши. На его поверхности видны обширные отверстия, из которых выступают упомянутые башни, украшенные разноцветными полотнищами и знаменами. Углы и края ската – загнуты вверх, что указывает на китайскую конструкцию крыши. Я не осмелюсь утверждать за истину, что эта крыша простирается над всем городом, но ее северный свес нигде не прерывается, хотя и обнаруживает множество изломов. Таковые же изломы имеют в начертании и наружные стены окраинных зданий, сомкнувшиеся во фронт, едва ли не до полного соприкосновения, как если бы оборонительная идея осуществленная в Сперлонге, была бы доведена здесь до логической завершенности, а вместе с тем, полагаю, и до границ разумного. Это все, что я сейчас могу сообщить вам, генерал, не рискуя высказать ошибочные суждения. Я только что достиг Ростовской крепости, дорога на Черкасск отсюда наилучшая. Мой курьер, вероятно, будет у вас через два часа. Я прошу вас распорядиться, чтобы он вернулся ко мне в Таганрог не позднее, чем в пять часов по полудни завтрашнего дня, «С любым известием от вас, я должен быть уверен, что вы благополучно получили мое послание». Франсуа де Валанд. В последние дни октября 1804 года, когда ассессор войсковой канцелярии Петр Иорданов заполнял пятитысячную страницу Черкасской хроники, продолжая труды своих предшественников, плотный туман, скрывавший часть зримого мира между северо-восточными берегами Азовского моря, и цепью манчевских озер сменился неистощимыми ливнями черкаск погружался в бурлящие воды обширный речной остров по которому были разбросаны его строения к ноябрю уступил разлившему седону свой высокий южный берег где стоял атаманский дворец смотревший фасадом на соборную улицу очень скоро дворец был затоплен по окна нижнего этажа Черкасская хроника утверждает, что атаман этим не был расстроен. На день святого апостола Матфея 16 ноября он спокойно плавал в плоскодонной казачьей лодке по дворцовым залам, щедро освещенным в честь его именин, поправлял на стенах картины, бил острогой рыбу, говорил с войсковыми старшинами, бродившими рядом с ним по воде. Необычным черкасскому хранитству показалось лишь то обстоятельство, что атаман довольно часто заплывал на Нагайскую восточную половину дворца, которую недолюбливал заедкий дух, исходивший от ефремовских косуль, древних чучел степных косуль, расставленных на деревянных постаментах в ефремовском зале, куда атаман и направлял свою легкую лодку «Летучий каюк». Там он останавливался и подолгу разглядывал большую гравюру в позолоченной раме, висевшую в широком простенке под скрещенными пиками и алибардами. Это была генеральная карта России, составленная в 1719 году Иоганном Баптистом Хоманом в Нюрнберге и двадцатью годами позже присланная на Дон императрицей Иоанной Иоанновной, о чем в черкасской хронике было записано, для уразумения нами громадности государства, а равно и для познания имен и местоположений всех малых и великих городов, в нем обретающихся. Высочайше пожалована нам в атаманство Данилы Ефремова, новейшая генеральная карта всей Московской империи, показывающая земли от Арктического полюса вплоть до Японского моря и северных границ Китая. Стоя в лодке и не отрывая взгляда от произведений Нюрнбергского географа, атаман не раз просил подать ему лупу. Вооружившись ею, он наводил ее на холмы и равнины, изображенные в пространстве между Азовским и Каспийским морями. Часто останавливал в устье Дона, медленно двигал на юго-восток до персидской границы переносил в устье Волги и снова возвращал на запад через калмыцкие степи на территорию земли войска Донского. В хронике отмечено, что атаман при этом о чем-то усердно раздумывал. В какую-то минуту он, он даже выронил лупу, которая опустилась на дно на затянутый илом паркет. Некоторое время он пристально смотрел на круги, расходившиеся по водной глади, затем спросил, обратившись к своей пешей свите, Стара ли карта? Ему ответствовали, сообщает Иорданов, что карта точно стара, ибо уже и самой царице Анне Иоанновне она мнилась совершенно негодной, отчего немецкий географ Маттеус Зойтер сочинил для нее в Аугсбурге новую карту, начертанную в тот самый год, когда войску была пожалована старая. Ближе к вечеру атаман замышлял поплыть на северную окраину острова, на Ратную площадь, где в церкви Преображения хранилась, как ему доложили, эта новая Зойтеровская карта, присланная в Черкасск при императоре Павле Петровиче. Но замысел этот не был осуществлен. Течение реки, разбуженное осенним паводком, было чрезвычайно стремительным. За стенами дворца река ломала деревья и усадебные ограды, закручивая их в свирепые водовороты. «Войсковые старшины», — пишет ассессор, Мольбами отвратили атамана от опасного предприятия. Из повествования Иорданова явствует, что до 16 ноября никто из черкасских штаб-офицеров, бродивших в этот день за атаманской лодкой, включая и самого хрониста, не знал о письме инженера Франсуа де Валанта, Франца Павловича де Валана, как его называли в России. Но уже через неделю в «Черкасской хронике» Появилось первое упоминание о неизвестном городе. Оно было окутано множеством всевозможных сообщений и замуровано в монотонное предложение, в котором перечислялись события, происходившие 23 ноября 1804 года в пятом часу пополудни. «Прислала игумене Ефросиния с голубим злую записку, требуя досок для наведения мостков в монастырском подворье», Приказал господин войсковой квартирмейстер удалить с почтовой улицы сети, кои были расставлены там для ловли белук. Вернулся в Черкасск без лодки, плывя на поваленном тополе Вахмистр Яманов, посланный доплыть до Диволанова города, потянуло дымом с Васильева Ерика, а на исходе сего часа был виден огонь над лесной биржей, отчего разгневался господин войсковой атаман, ибо не ложилось ему на ум, как учинили пожар при большой воде. Спустя еще неделю накануне зимы в войсковой канцелярии, занимавшей два светлых зала на крымской западной половине дворца, возникло дело номер 2708, заглавие которого, изобретенное искушенным асессором, дело об инженерском городе предусмотрительно указывало на непричастность Черкасска к открытию на Оксайском займище. Зима принесла черкасскую новое бедствие, оно было гораздо менее привычным, чем наводнение. Вся сила ада ополчилась против сарматской степи, как выразился об этом бедствии секретарь де Гаспаро Асвальди впервые зимовавший в России. Проливные дожди, записал итальянец в своем журнале, шли с конца октября до конца декабря. Дон замерз только в начале января. Безмерные воды, вылившиеся на равнину из его берегов и с небес, были скованы холодом в одну ночь. Теперь, по прошествии трех недель после того, как это случилось, уже не осталось надежды на оттепель. Мороз доходит до 26 градусов по Цельсию, большей же частью термометр показывает 23 градуса ниже нуля, но снега в стране казаков нет вовсе тогда как в России лежит глубокий. За три недели погибло и покалечилось громадное количество всадников и лошадей, так как гололедом покрыта вся сарматская степь по обе стороны Дона и вверх по его течению вплоть до лесных пространств континента. Это служит жестоким препятствием для продолжения работ на холме Берючий Кут и наблюдения за его окрестностями, где обнаружилось невероятное положение вещей. Передвигаться по склонам холма и скакать от него на юг по ледяной равнине нет никакой возможности. Не было никакой возможности скакать и на север, к глубоким снегам, в завьюженный Петербург. И все же в конце января через сверкающую степь, по которой, как утверждает Асвальде, во множестве скользили окоченелые тела животных и перевернутые повозки, уносясь под напором ветра на неизмеримые расстояния скакал верховой курьер, придерживаясь северного направления. Донесение, которое он вез сквозь страну казаков, пробираясь к надежным дорогам по ледяному покрову, отражавшему луну и солнце, должно было очутиться в руках генерал-квартирмейстера свита его императорского величества Петра Сухтелена. Но через несколько дней оно очутилось в Черкасске, во дворце атамана, доставленное туда сотником Федором Ребровым, который в рапорте о погоне за курьером немногословно сообщил, что курьер убился облет на просторе и что погоня была предпринята около криничной станицы заради уворованной лошади. Так ли погиб ефрейтор Рогожин, денщик инженер-подполковника Льва Веселовского, посланный в Петербург своим офицером или иначе, копия донесения, сделанная рукой ассессора Иорданова, появилась в деле об инженерском городе. В сущности, это был донос на атамана Платова, составленный Веселовским не вполне вразумительно, хотя и с подобающим воодушевлением. Выражаясь до крайности сбивчиво, Веселовский определял неизвестный город, иноземный город, допущенный к существованию казачьим правительством в границах державы российской, то как подлинно китайский, то как шведский по всем вероятиям. Не менее противоречиво он описывал и некий тайный совет, на котором помимо черкасских штаб-офицеров присутствовал инженер Франсуа де Валант, его секретарь Гаспара Асвальди и архитектор Луиджи Бельтрами. По уверению Веселовского, на этом совете, состоявшемся в середине января 1805 года в атаманском дворце в одном из залов канцелярии, Платов и его офицеры, назвалось восемь фамилий, вступили в сговор с иностранцами помышляя сокрыть от высочайшей власти всякие сведения о противозаконном городе в то же время в доносе говорилось что все участники совета не исключая Асвальде, плохо изъяснявшегося по русски рассуждали касательно того каким образом было бы сподручнее осведомить о случившемся государя императора в каких именно словах хотел знать платов «Следует доложить царю Александру о том, что в некоторый час октябрьского утра, когда вдруг разрушился стойкий туман и нечаянно открылись степные горизонты, был обнаружен на территории империи неведомый город». Веселовский передает фразу, сказанную по этому поводу Петром Иордановым. «Поднявшись со стула и обратившись к атаману, который сидел в медвежьей шубе в центре зала на борту своей лодки, крепко стиснутой льдом, Асессор произнес, «Таковых слов ваше превосходительство совершенно не существует». Атаман ничего не ответил на это, голова его едва выглядывала из-под тяжелой шубы. Он смотрел на своих офицеров сквозь просвет между краями поднятого воротника. Брови его непрестанно шевелились и изгибались, словно отображая беспокойное движение мыслей. Обстановка в зале, как рисует ее доносчик, вполне соответствовала... Совершающему действу. Холод, сумрак зашторенные окна, дюжина свечей в настольных шандалах. Между тем и платовским старшинам приходили на ум разнообразные мысли, которые то воодушевляли их, то повергали в оцепенение. Атаковать город конницей, разрушить осадными орудиями, сочинить ими и нанести на карту, объявить собственностью войска». Наконец, поздно вечером было принято решение. Оно, по сообщению Веселовского, состояло в том, чтобы вторично послать на Оксайское займище крещенного калмыка Яманова с предписанием достоверно разведать, не исчезли город. Город не исчез. Январским утром 1805 года Цирен Яманов, снабженный подзорной трубой и рукописной ландкарты Оксайского займища, составленной инженером Девалантом, выехал верхом за крепостную ограду казачьей столицы. При порывах свирепого ветра, который, как пишет Иорданов, кувыркал в небе юрты, летевшие из задона дона с становищ, Вахмистер пересек по гладкому льду, чудом удержав на ногах скользившего коня черкасскую протку, огибавшую остров севера, и очутился на незащищенной равнине. Там сквозь ледяной покров кое-где проступали спасительные островки Гнилого Чекана. Из окон верхнего этажа Атаманского дворца хронист наблюдал, как отчаянный всадник, передвигаясь зигзагами от островка к островку, удалялся на северо-восток в сторону реки Аксай, пока не растворился в серо-голубом сиянии. Ни Ассессору Иорданову, ни Атаману Платову, любившему Яманова за благородную преданность и необыкновенную исполнительность, Больше не доводилось видеть этого вахмистра. Спустя неделю, закоченевший труп его коня при полном снаряжении был найден у юго-восточных берегов Черкасского острова. По поводу этой находки в документах дела об инженерском городе было записано. Нигде поблизости, мертвым, раненым или находящимся в здравии, вахмистр Яманов не отыскался. а конечно же его нельзя заключить, пал ли он в ста сожжениях от острова, или его неживое тело доставил к Черкасску сокрушительный ветер, двигая его доном по голому льду от неизвестного места».